Глава 5. Каждый вечер после того, как Вероника снимала со стола обеденную скатерть, между госпожой Шанто и Луизой начинался один и тот же разговор. Шанто, погруженный в чтение газеты, отвечал лишь односложно на редкие вопросы жены. Две недели, пока Полина была в опасности, Лазар даже не являлся к столу. Теперь он обедал внизу, но тотчас после десерта уходил к выздоравливающей кузине. И не успевал он подняться на лестницу, как госпожа Шанто начинала свои повседневные жалобы. Сначала она выражала нежные чувства. «Бедный мальчик, выбивается из сил. Право, это неблагоразумно так рисковать своим здоровьем. Вот уже три недели, как он не спит. Со вчерашнего дня он побледнел еще больше. Затем она начинала жалеть Полину. Бедная крошка, так страдает. Подле нее нельзя провести ни минуты бессердечной боли». Но мало-помалу госпожа Шанто переходила к тому, какой беспорядок внесла в дом болезнь Полины. Все пошло вверх дном. Съесть что-нибудь горячее невозможно, словно мы не люди. Тут она обычно прерывала свои рассуждения и спрашивала мужа. «Вероника хотя бы вспомнила дать тебе отвар алтейного корня?» «Да, да», — отвечал он, не отрываясь от газеты. Тогда она понижала голос и обращалась к Луизе. «Странно, но ведь бедная Полина никогда не приносила нам счастья». Подумать только, что есть люди, которые считают ее нашим ангелом-хранителем. Не беспокойся, я знаю, какие сплетни ходят. Ведь правда, Луиза, в Кане говорят, что мы обогатились за ее счет. Как же, обогатились. Можешь говорить со мной откровенно, я не боюсь злых языков. Бог мой, а вас судачат не больше, чем обо всех, отвечала Луиза. «Как-то с месяца назад я оборвала жену нотариуса, которая вздумала говорить об этом, ничего о вас не зная. Да ведь людям не запретишь болтать». С этой минуты госпожа Шанто перестала сдерживаться. Да, они пали жертвой своей доброты. Разве они нуждались в чьей-либо поддержке до приезда Полины? И где бы она была теперь? Обивала бы пороги где-нибудь в Париже, если бы они не согласились взять ее к себе». Значит, кое-кто позволяет себе болтать о деньгах. Но ведь деньги эти им причинили только страдания. Принесли в дом одно разорение. Факты сами за себя говорят. Разве ее сын взялся бы за дурацкое предприятие с водорослями? Разве стал бы он тратить время на то, чтобы защищать Бонвиль от моря? А все Полина, злосчастная, кружит ему голову. Сама виновата, если ухлопала на это свои деньги. А вот бедный мальчик потерял и здоровье, и будущность. В душе госпожи Шанто не иссекала злоба по поводу 150 тысяч франков, упорхнувших из еще теплого гнездышка, из ее бюро. Были там и крупные суммы. Они словно в воду канули. И мелкие суммы, которые изымались ежедневно. Утечка становилась все больше. Госпожа Шанто теряла душевное равновесие. Она как будто чувствовала, откуда проистекает это литворное начало, оттачивающее ее честность. И вот теперь, когда это разложение завершилось, она проклинала Полину за все те деньги, которые была ей должна. «И что поделаешь с такой упрямицей?» – продолжала она. «В сущности, она страшно скупа. А между тем, эта олицетворенная расточительность. Она способна бросить в море двенадцать тысяч франков ради бонвильских рыбаков, которые смеются над нами». Она готова кормить вшивую детвору со всей округи, а я, честное слово, дрожу, когда мне приходится просить у нее сорок су. Пойми это, у нее каменное сердце, хотя она и делает вид, будто все отдает другим». Во время этих разговоров в столовую часто заходила Вероника убрать посуду или накрыть на стол к чаю. Она все слушала и иногда даже вставляла свои замечания. «Это у барышни-то каменное сердце. Ах, сударыня, не грешно ли так говорить?» Госпожа Шанто строгим взглядом останавливала ее. Затем, положив локти на стол, она принималась за какие-то сложные расчёты, как бы говоря, сама с собою. «Слава богу, теперь я больше не держу у себя ее деньги». Но любопытно было бы знать, сколько у нее там осталось. Убеждена, что и 70 тысяч франков не наберется. Посчитаем-ка, Три тысячи уже ушли на эту пробную плотину. Двести франков в месяц, по крайней мере, этим нищим. «Девяносто франков за свое содержание нам». «Дело идет быстро. Держу пари, Луиза. Что она разорится?» «Да, ты увидишь ее в нищете. И если она разорится, кому она будет нужна? Как станет жить?» Тут Вероника теряла самообладание. «Надеюсь, вы, сударыня, не вышвырните ее на улицу?» «Что?» – яростно набрасывалась на нее хозяйка. «Это еще что за новости? Во всяком случае, и речи нет о том, чтобы кого-нибудь вышвырнуть на улицу». Я никогда так не поступала. Я только хочу сказать, что если у человека есть состояние, то нет ничего глупее, как бросать это состояние в грязь, а потом становиться обузой для других. А тебе, милая, я посоветовала бы почаще заглядывать на кухню». Вероника удалялась, ворча что-то себе под нос. Наступила тишина. Луиза разливала чай. Слышался только легкий шелест газеты, которую Шанто прочитывал от доски до доски. До объявлений включительно. Изредка он обменивался с Луизой несколькими словами. «Можешь положить еще кусок сахару?» «Получила ты, наконец, письмо от отца?» «Как бы не так», — отвечала она, смеясь. «Но если я вас стесняю, я могу уехать, у вас и без того забот много, с больной Полиной. Я уже давно хотела убраться в свояси вы же сами меня задержали». Шанто пытался ее остановить. «Об этом нет и речи. Наоборот, будет очень мило, если ты останешься с нами до выздоровления Полины». «Я могу уехать в Романше, ждать там приезда папы, если я вам надоела», продолжала поддразнивать Луиза, как бы не слыша его слов. Тетя Леони сняла дачу, туда съехалось много народу, и там такой пляж, с которого можно, по крайней мере, войти в воду. Но только тетя Леони такая скучная... В конце концов Шанто сам весело смеялся над безобидными шутками этой привлекательной девушки. Но сердце его принадлежало Полине, которая так хорошо за ним ухаживала, хотя Шанто и не решился бы в этом признаться жене. И он снова погружался в чтение газеты, пока госпожа Шанто, на некоторое время ушедшая в себя, вдруг опять не начинала, словно проснувшись. «Знаешь, я одного не могу ей простить. Она у меня отняла сына. Он и четверти часа не может посидеть с нами. Мы теперь с ним всегда разговариваем на ходу». «Это пройдет», — заметила Луиза. «Надо же кому-нибудь при ней быть». Но госпожа Шанто качала головой и поджимала губы. Слова, которых она, видимо, не хотела бы произносить, против воли срывались с ее уст. «Все может быть, но, как хотите, это странно, что молодой человек целыми днями сидит у постели больной девушки. Я его ни в чем дурном не подозреваю, сохрани бог. Я только высказываю свое мнение. Ничего не поделаешь, если потом будут неприятности». Но, заметив смущение Луизы, она добавила, «Да и дышать воздухом этой комнаты вредно. Полина может легко его заразить ангиной. У этих девушек, с виду таких упитанных, на самом деле часто больная кровь. Хочешь, скажу правду? Так вот, я не считаю ее здоровой». Луиза мягко продолжала защищать свою подругу. Она такая милая. Это был единственный ее довод против того, что у Полины якобы и злое сердце, и плохое здоровье. Луиза возражала против злобных выпадов госпожи Шанто из присущей ей потребности ощущать вокруг себя атмосферу благополучия и уюта. Это не мешало ей выслушивать с ясной улыбкой ежедневно повторяющуюся клевету Полину. Она возражала и как будто возмущалась резкостью выражения госпожи Шанто, но в то же время вся разовела от тайного удовольствия при мысли, что ее любят больше, что теперь она любимица в доме. У нее было что-то общее с минуш. Она тоже любила ластиться ко всем и была добра, пока не посягали на ее удовольствие. Каждый вечер повторялись одни и те же разговоры. И каждый вечер они обрывались одной и той же фразой, которую госпожа Шанто медленно произносила. Тихо, как бы про себя. «Нет, Луиза, не такая жена нужна моему сыну». Затем она распространялась о тех качествах, которыми, по ее мнению, должна обладать ее невестка. И госпожа Шанто упорно смотрела прямо в глаза девушки, как бы желая внушить то, чего она не могла высказать. Пока госпожа Шанто говорила, перед Луизой вставал ее собственный портрет. Молодая, хорошо воспитанная барышня, светская, умеющая устраивать приемы, скорее привлекательная, нежели красивая, и при том очень женственная. Госпожа Шанто не выносит девушек с мальчишескими манерами, которые грубость выдают за прямоту. О материальной стороне, действительно важной для нее, она упоминала лишь вскользь. Конечно, преданная не принимается в расчет, но так как ее сын – человек с богатым будущим и широкими замыслами, то, само собой, разумеется, что он не может связать себя невыгодным браком. «Знаешь, моя милая, будь Полина даже нищей, приди она к нам буквально в одной сорочке, брак был бы давным-давно заключен. Но разве я могу равнодушно смотреть, как деньги тают в ее руках? Многого ли она добьется, не правда ли, с шестью-десятью тысячами франков? Нет, Лазар достоин лучшего. Я никогда не соглашусь отдать его сумасбродке, которая будет дрожать над каждым куском и в то же время разоряться на пустяки». «О, деньги ровно ничего не значат», — отвечала Луиза, потупившись. «А между тем они нужны». И несмотря на то, что о преданном Луизы не упоминали, казалось, 200 тысяч франков лежат тут же на столе, освещенные мягким светом висячие лампы. Госпожа Шанто так воодушевлялась, будто видела их перед собою, осязала их. Она как бы отстраняла рукой жалкие 60 тысяч франков той прежней невесты, мечтая завоевать сыну новую и завладеть ее нерасхищенным состоянием. Она успела заметить тяготение Лазара к Луизе до того, как болезнь Полины приковала его к ней, там, наверху. Если и Луиза любит Лазара, то почему бы им не пожениться? Ее отец, несомненно, согласится, особенно если брак будет заключен по любви. Госпожа Шанто хотела пробудить страсть в девушке и весь вечер нашептывала речи, смущавшие Луизу. «Мой Лазар такой добрый, ведь его никто не знает. Даже ты, Луиза, не подозреваешь, до чего он умеет быть нежным. Да, можно будет позавидовать его жене, ей не придется сомневаться в его любви, при этом всегда здоров, а кожа тонкая, как у цыпленка. У моего прадеда Шевалье де Лавиньер Была такая белоснежная кожа, что он приходил на костюмированные балы в глубоко вырезанном платье, как женщина. Луиза краснела, смеялась и с большим интересом выслушивала все эти подробности. Она готова была просидеть всю ночь в столовой, наслаждаясь этим ухаживанием матери от имени сына, признаниями добродетельной сводни, допустимыми только в беседе двух женщин. Но Шанто начинал клевать носом над газетой. «Не пора ли нам ложиться?» – спрашивал он, зевая. Затем, с трудом припомнив, о чем шла речь, он добавлял. «Что не говорите, а она не злая. Я буду очень рад, когда она, наконец, спустится вниз и будет сидеть рядом со мной за обедом». «Да мы все будем довольны», – воскликнула с раздражением госпожа Шанто. «Мало ли что говоришь, это не мешает любить человека». «Бедная девочка», – заявляла в свою очередь Луиза. «Я охотно взяла бы на себя половину ее страданий, если бы это было возможно. Она такая милая». Тут входила Вероника со свечой. Она опять вмешивалась в разговор. «Вы хорошо делаете, барышня, что дружите с мадемуазель Полиной. Нужно иметь каменное сердце, чтобы замышлять против нее что-нибудь дурное». «Хорошо, хорошо, тебя не спрашивают», возражала госпожа Шанто. «Ты бы лучше почистила подсвечники. Посмотри только, на что они похожи. Особенно вот этот». Все поднимались. Шанто старался избегать бурных объяснений и потому удалялся к себе в комнату. Обе женщины, поднявшись наверх, где они помещались друг против друга, не сразу расходились по своим комнатам. Госпожа Шанто почти всегда звала Луизу на минутку к себе. Здесь она снова заводила разговор о Лазаре, показывала его фотографии, разные сувениры, молочный зуб, прядь светлых детских волос, даже старую одежду Лазара. Бант, в котором он в первый раз причащался, и даже первые штанишки. «На, возьми себе на память его волосы», — сказала она однажды вечером. «Бери, бери, у меня их много. Тут образцы всех возрастов». Когда Луиза, наконец, ложилась спать, она долго не могла заснуть. Ее преследовал образ юноши, которого мать так настойчиво толкала в ее объятия. Томимая бессонница, и она ворочалась на своей постели. И во мраке перед ней возникал образ блиставшего своей белоснежной кожей Лазара. Часто она прислушивалась, не он ли ходит там, наверху. Нет, наверное, сидит у постели уснувшей Полины. И эта мысль так волновала ее, что она сбрасывала с себя одеяло и засыпала, разметавшись на постели с обнаженной грудью. А там, наверху, выздоровление Полины продвигалось медленно. Больная была, правда, вне опасности, но чрезвычайно слаба из-за изнурительных приступов лихорадки, которые удивляли доктора Казанова. Лазар по этому поводу говорил, что доктора всегда всему удивляются. Сам он с каждым днем становился все раздражительнее. Усталость, которую он испытывал в последнее время, казалось, увеличилась и переходила в какое-то болезненное беспокойство. Теперь, когда ему больше не приходилось бороться со смертью, он страдал от духоты в непроветренной комнате, от необходимости давать точно в один и тот же час лекарства, от всех тягот ухода за больной, которые он раньше принимал так близко к сердцу. Сейчас Полина могла обойтись без его помощи, и он опять почувствовал скуку своего бесцельного существования. Он то сидел, сложа руки, то переходил с места на место шагал из угла в угол, останавливался перед окном, безнадежно уставившись в пространство пустым взглядом. Иногда он брал книгу и садился возле больной, но вскоре его одолевала зевота, и он прикрывался книгой, чтобы Полина не заметила. «Лазар», — сказала однажды девушка, — «ты бы вышел погулять, мне достаточно помощи Вероники». Он наотрез отказался. «Значит, она им тяготится, и поэтому его гонят». Хорош был бы он, если бы бросил ее, прежде чем поставил на ноги. Наконец он успокоился, и Полина продолжала мягко настаивать. «Ты ведь меня не бросишь, если выйдешь немного подышать свежим воздухом. Погуляй после обеда. Что толку, если и ты свалишься?» При этом она имела неосторожность прибавить. «Я вижу, ты целый день зеваешь». «Я зеваю!» — воскликнул он. «Скажи еще, что у меня нет сердца!» «Вот так награда за все мои заботы!» На другой день Полина повела дело более искусно. Она сказала, что с нетерпением ждет продолжение работ по установке плотины. Приближается зима, а с нею и сильные приливы, которые унесут пробное заграждение, если к этому времени не удастся осуществить все задуманные планы. Но у Лазара уже прошло увлечение. Он был недоволен самой схемой сооружения. Говорил, что нужны еще дополнительные изыскания. К тому же обнаружился перерасход против сметы. А Генеральный Совет до сих пор не ассигновал на работы ни одного СУ. Два дня подряд Полина старалась пробудить в нем самолюбие изобретателя. Неужели он капитулирует перед морем на глазах у всех местных жителей, которые и без того уже смеются над ним? Что касается денег то ведь предполагается, что те расходы, которые пока производятся за ее счет, будут возмещены префектурой. Мало-помалу эти уговоры возымели свое действие. Лазар опять увлекся своими планами. Вызвал плотника из-за романша, с которым он совещался в своей комнате. Дверь к Полине была приотворена, и Лазар мог являться к ней по первому зову. «Теперь», — сказал он однажды утром, обнимая девушку, — «море не сломает у нас даже спички, я уверен в своем проекте». «Как только ты сможешь выйти из дому, мы отправимся на постройку». В эту минуту в комнату вошла Луиза, чтобы узнать о здоровье Полины. Когда Луиза наклонилась, чтобы поцеловать Полину, та шепнула ей на ухо «Уведи его». Сначала Лазар упирался. Он ждет доктора. Но Луиза, смеясь, твердила, что ей нужно пойти к Гоненам, выбрать лангустов и потом послать их в Кан. Такой галантный молодой человек, как он, не пустит ее одну». «По дороге он может заглянуть на постройку». «Пойди», — сказала Полина. «Ты мне доставишь удовольствие. Возьми его под руку, Луиза. Вот так. Держи крепко». Полина оживилась. Луиза и Лазар, шутя, подталкивали друг друга. Но как только они вышли из комнаты, лицо Полины вытянулось. Она приподнялась на постели и стала прислушиваться к их смеху и шагам на лестнице. Через четверть часа пришла Вероника с доктором. Позднее она сама устроилась возле Полины и, не забывая о своей кухне, проводила наверху каждую свободную минуту. Перемена произошла не сразу. В первый вечер Лазар вернулся в комнату Полины, но на следующий день опять ушел. Жизнь захватила юношу снова, и с каждым днем его посещения становились все короче. Теперь он задерживался в комнате только, чтобы справиться о ее здоровье. Впрочем, Полина сама отсыла его если он собирался остаться подольше. Когда он возвращался с Луизой, Полина расспрашивала их о прогулке. Они приходили оживленные, от них веяло свежим воздухом, и это ее радовало. Казалось, они относятся друг к другу по-товарищески, и Полина больше их ни в чем не подозревала. Как только в дверях появлялась Вероника с лекарством, Полина весело им кричала «Уходите отсюда, вы меня стесняете!» Иногда она подзывала к себе Луизу и поручала ей Лазара, как малого ребенка. «Постарайся, чтобы ему не было скучно, ему надо развлечься, погуляйте как следует. Сегодня я не хочу вас видеть». Но когда Полина оставалась одна, она мысленно за ними следила. Она целыми днями читала, ожидая восстановления сил, но была еще так слаба, что чувствовала себя усталой, посидев в кресле 2-3 часа. Книга часто выпадала из рук девушки. Мечты уводили ее вслед за Лазаром и подругой. Если они пошли вдоль берега, то должны подойти к гроту, где так хорошо и свежо на взморье в час отлива. Ей казалось, что эти неотвязные мысли вызваны лишь сожалением, что она не может быть вместе с друзьями. Чтение ей вскоре наскучило. Романы, которые были в ходу в этом доме, все эти любовные похождения с поэтически описанными изменами – Всегда возмущали ее прямую натуру заложенный заложенной в ней потребностью отдавать себя безвозвратно. Разве можно лгать собственному сердцу? Разве можно, полюбив однажды, вдруг сразу разлюбить? Она бросала книгу и опять уносилась за пределы комнаты. Она видела, как Лазар поддерживает томную Луизу. Они идут усталой походкой, тесно прижавшись друг к другу, перешептываясь и пересмеиваясь. «Барышня, вам пора принимать микстуру!» раздавался за ее спиной грубый голос Вероники, пробуждавший ее от забытья. Уже к концу первой недели лазар не входил больше в комнату полины не постучавшись однажды он притворил утром дверь и увидал что полина сидит в постели с обнаженными руками и причесывается извини пожалуйста проговорил он отскочив от двери что это значит воскликнула полина ты меня боишься тогда лазар решился войти но боясь ее смутить отвернулся пока она подбирала волосы дай ка мне мою кофточку спокойно сказала полина она там в верхнем ящике «Мне теперь лучше, и опять хочется наряжаться». Лазар смущенно рылся в комоде и находил одни сорочки. Наконец он бросил ей кофточку и стал у окна спиной к Полине, ожидая, пока она застегнется на все пуговицы. Две недели назад, когда он думал, что она умирает, он брал ее на руки, как девочку, не замечая, что она раздета. А теперь ему был даже неприятен беспорядок, царивший в комнате. Его смущение сообщилось и ей. Она перестала уже просить его о некоторых интимных услугах, которые он еще так недавно ей оказывал. Вероника, закрой же дверь! крикнула она однажды утром, заслышав в коридоре шаги молодого человека. Убери все это и дай мне вон ту косынку. Полина поправлялась с каждым днем. Самым большим удовольствием для нее было стоять, опершись на подоконник, и издали следить за стройкой на берегу. Она ясно слышала удары молота, видела небольшую кучку людей. Семь-восемь человек, словно большие черные муравьи, копошились на покрытом желтой галькой берегу. Люди суетились во время отлива и отступали назад, когда надвигался прилив. Но внимание Полины больше всего привлекали белая куртка Лазара и розовое платье Луизы, ярко освещенные солнцем. Она мысленно следовала за ними по пятам не упуская их ни на миг из виду и могла бы подробно описать, как они провели весь день. Теперь, когда работы быстро двигались вперед, они не могли больше уходить за скалы и в гроты. Их до смешного маленькие, словно кукольные фигурки, на фоне необъятного синего неба, всегда находились перед глазами на расстоянии не дальше километра. Силы возвращались к Полине. К живительному чувству выздоровления безотчетно примешивалось тайное злорадство что она всюду с ними. «Что, занятно смотреть, как люди работают?» повторяла ежедневно Вероника, подметая комнату. «Правда, это лучше, чем читать. У меня от книг голова трещит. Если хочешь поправиться, нужно сидеть на солнышке, как индюшка, и пить свежий воздух большими глотками». Вероника не отличалась болтливостью, ее скорее считали даже угрюмой, но с Полиной она беседовала по-дружески, полагая, что той это приятно. И чудная же работа права. Ну, конечно, если это нравится господину Лазару. Только хоть я так говорю, а что-то не видать, чтобы она ему по-прежнему нравилась. Да он гордый, стоит на своем, хотя бы работа и наскучила ему до смерти. И притом, если он хоть на минуту отойдет от этих пьяниц рабочих, они чего доброго забьют гвозди в крифе, в кость. Вероника подмела щеткой под кроватью и продолжала. А уж наша герцогиня? Полина слушала все время края муха, но последнее слово ее удивило: "Что ты сказала? Какая герцогиня? Да мадмуазель Луиза. Вид у нее такой, словно ее с заднего крыльца во дворец спускают. Посмотрели бы вы, сколько у нее в комнате разных баночек, до да скляночек с помадой, до да духами. Войдешь к ней, даже дух захватывает, до да того пахнет. А все-таки вы красивей. Что ты? Ведь я просто крестьянка по сравнению с ней." возразила улыбаясь девушка луиза такая изящная все может быть но только ее не за что ухватить до того она худа я то все вижу когда она моется будь я мужчиной я бы знала кого выбрать увлекшись и желая убедить полину она облокотилась рядом с ней на подоконник ну посмотрите только на нее вон там на песке настоящая креветка конечно она сейчас далеко и не может отсюда показаться ростом с колокольню Но нельзя же быть такой фитюлькой. О, посмотрите, господин Лазар приподнимает ее, чтобы она не промочила туфельки. Ему не тяжело, я думаю. Правда, есть мужчины, которым нравятся костлявые». Вероника осеклась, заметив, как вздрогнула Полина. Но Вероника беспрестанно возвращалась к этому разговору. Ей непременно хотелось еще что-то рассказать. Все, что она видела и слышала теперь, словно стояло у нее комом в горле, душило ее и вечерние разговоры, когда перемывали косточки Полины, и шутки, которыми украдкой перекидывались Лазар с Луизой, и неблагодарность, граничившая с предательством, царившая во всем доме. Если бы она поднялась к больной в ту минуту, когда в ней особенно было оскорблено чувство справедливости, она бы не удержалась и тут же рассказала обо всем Полине. Но она боялась, что девушка от этих рассказов снова заболеет, и потому шумела у себя на кухне. Гремела посудой, божилась, что так дальше продолжаться не может, что в один прекрасный день она выйдет из себя и все выложит по линии. А наверху, если ей случалось нечаянно проговориться, она тотчас старалась загладить свою ошибку строгательной неловкостью. Ну слава богу, господин Лазар Костлявых не любит, он ведь был в Париже, у него хороший вкус. Видите, он ее поставил на землю, все равно, что спичку швырнул. И словно боясь опять сказать что-нибудь лишнее, Вероника снова принималась за уборку и яростно перетряхивала перину. Полина, погруженная в раздумья, до самого заката следила за белой курткой Лазара и розовым платьем Луизы, мелькавшими среди черных силуэтов рабочих. Через несколько дней у Шанто начался сильный приступ подагры, и девушка решила сойти вниз, несмотря на слабость. Она вышла из комнаты в первый раз после болезни для того, чтобы посидеть у постели больного. Госпожа Шанто со злобой говорила, что у них не дома больница. Ее муж с некоторых пор совершенно не покидает кушетки. В результате участившихся припадков подагра завладела всем телом, поднималась от ступней к коленям, Забралась в локти и, наконец, в кисти. Маленькая белая горошина на ухе исчезла, но появились другие, более значительные. Все суставы опухли. Подагрические узлы проступали всюду под кожей беловатыми бугорками, похожими на рачьи глаза. Это уже была подагра хроническая, неизлечимая. Подагра, которая сводит суставы и обезображивает тело. «Боже мой, как я страдаю!» – повторял Шанто. Левая нога совершенно одеревенела. Нет возможности двинуть ни ступней, ни коленом. А как жжет локоть! Посмотри-ка. Полина увидала на левом локте сильно воспаленную опухоль. Шанто особенно часто жаловался на этот сустав, в котором боль становилась невыносимой. Он со вздохом протянул руку, не сводя с нее глаз, и действительно, рука Шанто представляла жалкое зрелище. Суставы пальцев распухли, стали узловатыми, а скрюченный указательный палец, казалось, был раздроблен ударом молота. «Я не могу лежать. Помоги мне, пожалуйста. Только найду удобное положение, как начинается та же боль. Мне точно пилой пилят кости. Попробуй меня приподнять хоть немного». В течение часа приходилось раз двадцать менять положение. Он надеялся на облегчение, а между тем все никак не мог найти себе места. Но Полина была еще настолько слаба, что боялась его приподнимать одна. Она шепнула «Вероника, помоги мне, только бери его тихонько». «Нет, нет, не надо, Вероники!» – закричал больной. «Она меня растрясет!» Тогда Полина напрягла все свои силы. У нее заломило плечи, но хотя она повернула больного с величайшей осторожностью, он испустил пронзительный вопль, и служанка бросилась вон из комнаты. За дверью она продолжала ворчать и говорила, что только такая святая, как барышня, может все это переносить. Сам Господь Бог сбежал бы, если бы слышал, как воет хозяин. Приступы утратили свою остроту, но не прекращались. Наоборот, теперь они досаждали больному беспрерывно и днем, и ночью, становясь безмерной пыткой из-за его мучительной неподвижности. Шанто приходил в отчаяние. Сначала ему казалось, что какой-то зверь гложет ему ногу. Теперь же все тело, словно размалывали жерновами. Ничем нельзя было облегчить его страдания. Полина оставалась при больном неотлучно, покорялась всем его капризам, готовая каждую минуту поворачивать его с боку на бок, хотя это не приносило ни малейшего облегчения. Но хуже всего было то, что мучительная болезнь сделала его несправедливым и грубым. Он раздражался и говорил с Полиной, как с неловкой прислугой. «Ты так же глупа, как Вероника! Разве можно так впиваться пальцами в тело? У тебя руки, как у жандарма! Оставь меня в покое! Я не желаю, чтобы ты меня трогала!» А она, никак не отзываясь на его слова, все с той же кроткостью старалась быть еще заботливее и нежнее. Когда она замечала, что Шанто сильно раздражен, она на минуту пряталась за занавеску, чтобы он ее не видал, и давала ему успокоиться. Здесь она часто беззвучно плакала, не из-за грубости несчастного старика, а из-за его ужасных страданий, так его ожесточивших. Вскоре до нее доносились тихие жалобы Шанто. «Она ушла, бессердечная! Ах, когда я подохну, мне только одна минута закроет глаза! Господи, разве можно так бросать человека? Я уверен, что она ест на кухне бульон!» Затем, выждав с минуту, он начинал еще громче ворчать и, наконец, не выдерживал больше. «Полина, ты где? Поди сюда, приподними меня немного. Нет силы лежать. Попробуем на левый бок, как ты думаешь?» Затем Шанто смягчался и просил у нее прощения за то, что был груб. Иногда он требовал впустить матье, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Ему казалось, что присутствие собаки облегчит его страдания. Но самого верного товарища он имел в лице минуш. Кошка обожала плотно занавешенные комнаты больных и проводила целые дни в кресле возле кровати Шанто. Иногда громкие стоны больного действовали, по-видимому, и на нее. Когда он кричал, она садилась, подвернув под себя хвост, и смотрела на его муки круглыми глазами, в которых светилось негодование и изумление мудрого существа, чей покой нарушен. Зачем он поднимает такой неприятный и бесполезный шум? Каждый раз, провожая доктора Казанова, Полина умоляла его. «Может быть, вы ему впрысните морфий? Его крики разрывают мне сердце». Но доктор отказывался. К чему? Приступ возобновится с новой силой. Салицилка, видимо, ухудшила болезнь, и он предпочитает не давать новых лекарств. Однако он предполагал перевести больного на молочную диету, как только пройдет острый период. А пока строгая диета, мочегонные и больше ничего. В сущности, добавил доктор, он обжора, который дорогой ценой оплачивает всякий лакомый кусочек. Он ел дичь, я знаю, я видел перья. Что поделаешь, я его достаточно часто предупреждал, пусть страдает, если предпочитает объедаться и подвергать себя опасности. Но вот если вы, дитя мое, снова сляжете, это будет совсем несправедливо. Будьте же осторожны, вам самой еще нужен уход. Но Полина вовсе не щадила себя. Она не считала часов, отданных больному, и потеряла представление о времени, о течении жизни за пределами дядиной комнаты, где она просиживала целые дни под душе раздирающие вопли шанто, от которых, казалось, дрожали стены. Она была так поглощена заботами о дяде что даже забывала о Лазаре и Луизе, и только в редкие минуты, пробегая через столовую, обменивалась с ними на ходу несколькими словами. Между тем, работы по постройке плотины были закончены. Проливные дожди уже в течение недели удерживали молодых людей дома, и когда Полина вспоминала, что Лазар и Луиза находятся вместе, она утешалась тем, что они тут, возле нее. Никогда еще госпожа Шантони была так занята. Она пользовалась, по ее словам, всеобщим смятением, которое вносила в дом болезнь мужа, чтобы пересмотреть свои бумаги, свести счета и разобрать корреспонденцию. Поэтому она тотчас же после завтрака удалялась в свою комнату, оставляя Луизу одну. Девушка немедленно поднималась к Лазару, так как не выносила одиночества. Вскоре у них вошло в привычку проводить вдвоем все время до обеда в большой верхней комнате, которая так долго служила Полине классной и рекреационной. Там за ширмами по-прежнему стояла узкая железная кровать Лазара. Рояль был весь в пыли, а громадный стол завален грудой бумаг, книг и брошюр. Посредине стола между двумя связками засушенных водорослей стояла игрушечная модель плотины, вырезанная перочинным ножом из елового дерева. Она походила на знаменитое произведение деда Лазара «Мост в стеклянном ящике», украшавший столовую. В последнее время Лазар был заметно раздражителен. Рабочие доводили его до неистовства. Избавившись от этих работ, как от тяжелого ярма, он не испытывал никакого удовлетворения от того, что его план осуществлен. Лазара уже занимали другие проекты, смутные планы на будущее должность в Кане, какие-то дела, благодаря которым он сделает большую карьеру. Но он не предпринимал для этого никаких серьезных шагов и снова впал в полное бездействие, которое его раздражало и от которого он с каждым днем становился все более нерешительным и вялым. Неуравновешенность Лазара усилилась после потрясения, вызванного болезнью Полины. Лазара постоянно тянуло на свежий воздух, он ощущал какое-то странное физическое возбуждение, словно в нем говорила властная потребность вознаградить себя за страдания. Еще больше распаляло его присутствие Луизы. Она говорила с ним не иначе, как опершись о его плечо, очаровательно улыбаясь и дыша ему прямо в лицо. Ее кошачья грация, аромат кокетливой женщины, дружеская и волнующая непринужденность окончательно вскружили ему голову. Лазаром овладела болезненная страсть, перемежающаяся с угрызениями совести. Но когда он с пылающими щеками, шутя, пытался обнять Луизу, руки у него опускались в ту же минуту. Природная порядочность останавливала его. Это невозможно. С подругой детства, в доме матери... В такие минуты борьбы перед ним далеко не всегда вставал образ Полины. Она-то ничего не узнает. Изменяют же мужья женам с горничными. По ночам он мечтал, рисуя себе соблазнительные картины. Вероника стала совершенно невыносимой. Ей отказали. И вот Луиза теперь простая прислуга. И он ночью босиком отправляется к ней. Как же плохо все-таки складывается жизнь. Лазар давал волю своему пессимизму. С утра до вечера он произносил мрачные речи о женщинах и о любви. «Все зло происходит от глупых, легкомысленных женщин, которые, вызывая страсть, тем самым увековечили страдания. А любовь – не что иное, как обман, и в основе ее лежит эгоистическое стремление наших потомков воплотиться в жизни». Перед Луизой развертывались целые страницы Шопенгауэра. Девушку забавляли некоторые грубые выражения, хотя и вгоняли в краску. Мало-помалу его любовь к ней росла, и обнаруживалось, что за его неистовым презрением скрывается подлинная страсть. Лазар отдавался ей с обычным своим пылом, томимой жаждой счастья, которая от него ускользала. Для Луизы долгое время эта игра была только естественным кокетством. Она была в восторге, когда молодые люди за ней ухаживали, нашептывали ей комплименты, слегка касались ее, оказывали ей маленькие услуги. Как только ею переставали заниматься, она не находила себе места и грустила. Чувства дремали в ней. Она не шла дальше легкой болтовни и вольностей, принятых в советском обществе. Когда Лазар ненадолго оставлял ее, чтобы написать письма, или когда на него нападала обычная беспричинная меланхолия, Луиза чувствовала себя такой несчастной, что начинала его дразнить, разжигать, предпочитая опасность забвению. Но как-то раз она испугалась, почувствовав на своем нежном затылке горячее дыхание молодого человека. За долгие годы пребывания в пансионе она стала достаточно сведущей, и прекрасно знала, какие опасности могли ей угрожать. С этой минуты она жила в сладостном и трепетном ожидании возможной беды. Не то чтобы Луиза желала ее или серьезно отдавала себе в ней отчет. Напротив, она надеялась избежать опасности, хотя и подвергала себя ей постоянно. Все ее женское счастье состояло в этой борьбе на острие ножа в возможности отдаваться и отказывать. Там, наверху, в большой комнате, Лазар и Луиза почувствовали, что предоставлены самим себе. Семья словно пособничала их падению. Лазар томился праздностью и одиночеством, а Луиза находилась под впечатлением тех интимных подробностей и волнующих сведений, которые сообщала ей госпожа Шанто. Они уединялись наверху под тем предлогом, что там меньше слышны крики несчастного подагрика. Здесь они могли быть вдвоем. Они не раскрывали книг, не прикасались к роялю, занятые только друг другом, одурманивая себя бесконечной болтовней. Однажды страдания Шанто достигли предела, и весь дом сотрясали его крики. Это были протяжные, душераздирающие вопли, похожие на рёв животного, которое режут. Наскоро позавтракав госпожа Шанто встала и с нервным раздражением в голосе проговорила. Я больше не могу. Кончится тем, что и я завою. Если меня кто-нибудь станет спрашивать, скажите, что я у себя пишу. А ты, Лазар, уведи Луизу поскорее к себе в комнату. Запритесь хорошенько и постарайся рассеять ее. Бедняжка, нечего сказать. Хорошо она у нас проводит время. Слышно было, как она захлопнула свою дверь. Лазар и Луиза поднялись выше. Полина вернулась к дяде. Одна она сохраняла спокойствие, исполненное жалости к страдальцу. Не имея возможности помочь, она старалась хоть не допустить, чтобы больной страдал в одиночестве. Ей казалось, что он мужественнее переносит боль, когда она смотрит на него, даже если они не обмениваются ни одним словом. Она по целым часам просиживала у его постели, глядела на него глазами, полными сочувствия, и больной немного успокаивался. Но в этот день Шанто даже не заметил ее. Лежа, закинув голову на валик кушетки, с вытянутой рукой, которую ломила в локте, он принимался вопить еще громче, едва Полина приближалась к нему. Около четырех часов Полина в отчаянии пошла на кухню и решила позвать Веронику. Надеясь скоро вернуться, она оставила дверь открытой. Нужно все-таки что-нибудь сделать, проговорила она. Я хочу попробовать холодные компрессы. Правда, доктор говорит, что это опасно, но иногда помогает. «Мне нужны тряпка и бинт». Вероника была в убийственном настроении. «Тряпка и бинт. Я только что ходила наверх за тряпками. Ну и приняли же меня. Их нельзя беспокоить, видите ли. Вот пакость-то! Ты бы попросила Лазара», начала опять Полина, еще ничего не понимая. Но служанка, не помня себя от гнева, подбоченилась и выпалила. «Да, как же, есть у них время. Сидят себе там, лижутся. «Что?» Тихо промолвила девушка, смертельно побледнев. Вероника сама была удивлена, услышав звук собственного голоса. Она долго хранила тайну, и теперь, проговорившись, хотела исправить свою ошибку. Старалась придумать объяснение, хотя было живое, но ей ничего не приходило в голову. Боясь, как бы что-нибудь не случилось, она схватила Полину за руку. Но девушка порывисто вырвалась и, как безумная, бросилась по лестнице, задыхаясь от гнева. Вероника вся дрожала и не осмелилась следовать за ней. Она не узнавала это искаженное, мертвенно-бледное лицо. Дом был как будто погружен в сон. Наверху царила глубокая тишина, и только снизу доносился крик больного шанто. Девушка взбежала по лестнице и на площадке второго этажа столкнулась с тёткой. Та, подобно часовому, загораживала вход, видимо, давно уже стоя на страже. «Куда ты?» – спросила она. Полина задыхалась. Это неожиданное препятствие рассердило ее еще больше, и она не могла отвечать. «Пусти!» — проговорила она наконец. Угрожающим движением отстранила она госпожу Шанто и мгновенно взбежала на третий этаж. Тетка в ужасе безмолвно воздела руки к небу. Полина была во власти одного из тех приступов бешеной ярости, которые еще в детстве, словно буря, поднимались в ее ясной и кроткой душе после чего она лежала, как мертвая. Приступы не повторялись уже несколько лет, и Полина думала, что излечилась от них, но ревность охватила ее с такой неистовой силой, что Полина потеряла бы сознание, если бы даже могла сдержаться. Очутившись у дверей комнаты Лазара, Полина одним сильным рывком распахнула дверь, согнув ключ в замке и с грохотом отбросив створку. То, что она увидела, окончательно разъярило ее. Лазар, прижав Луизу к шкафу, жадно целовал ее шею и подбородок. А та, обессиленная, охваченная смутным страхом перед мужчиной, уже не сопротивлялась. Они, несомненно, начали с шалости, но игра могла кончиться плохо. В замешательстве все трое смотрели друг на друга. Наконец Полина крикнула «Ах, негодяйка, негодяйка!» Измена подруги возмутила ее больше всего. Она с презрением оттолкнула Лазара как ребенка, слабости которого ей хорошо известны. «Но какова эта женщина, которая звала ее на «ты»?» «Эта женщина, которая отнимала у нее мужа, пока она сама ухаживала за больным там, внизу». Полина схватила ее за плечи и стала трясти. Ей страстно хотелось побить Луизу. «Зачем ты это сделала? Это низость, слышишь?» Луиза смотрела блуждающим взором и растерянно лепетала. «Это он меня схватил. Он мне чуть кости не сломал». «Он... Ах, оставь, пожалуйста!» «Он бы расплакался, если бы ты хоть чуть его толкнула». Вид этой комнаты еще больше усиливал ярость Полины. Здесь, в комнате Лазара, они любили друг друга. Здесь пробудилась ее горячая кровь от опаляющего дыхания юноши. «Как она сможет отомстить этой женщине?» Лазар, смущенный и растерянный, хотел вмешаться, но тут Полина отпустила Луизу так порывисто, что девушка ударилась о шкаф. «Уходи! Я за себя не ручаюсь! Убирайся вон!» С этого момента Полина не переставала повторять эти слова. Она преследовала Луизу по всей комнате, вытолкала ее в коридор и вниз по лестнице, подгоняя все тем же криком «Убирайся! Убирайся! Укладывай свои вещи и вон отсюда!» Госпожа Шанто осталась на площадке лестницы второго этажа. Вся сцена произошла с такой быстротой, что она не успела вмешаться. Наконец к ней вернулся дар речи. Прежде всего она приказала сыну запереться у себя в комнате. Затем попыталась успокоить Полину, прикинувшись изумленной. А Полина преследовала Луизу до самой ее комнаты, не переставая кричать «Убирайся! Убирайся!» «Как так? Куда? Да ты с ума сошла!» Тогда девушка, задыхаясь, рассказала всю историю. Она испытывала непреодолимое отвращение. Для ее прямой натуры этот поступок был самым позорным, которому нет ни извинения, ни оправдания. Чем больше думала она о случившемся, тем больше выходила из себя, возмущенная страшной ложью и оскорбленная в своей верной любви. Ведь отдавая себя, отдаешь без возврата, убирайся. «Сейчас же укладывай свои вещи и убирайся!» Луиза, озадаченная и смущенная, не находила слов в свою защиту. Она уже открыла ящик комода, собираясь вынуть белье. Тогда госпожа Шантора рассердилась. «Оставайся, Луиза. Я тут хозяйка или нет? Кто смеет распоряжаться и позволяет себе выгонять моих гостей? Это становится невыносимо. Мы здесь не на рынке». «Ты, значит, ничего не знаешь?» — закричала Полина. «Я только что застала ее наверху с Лазаром! Он ее целовал!» Мать пожала плечами. Вся накопившаяся в ее душе злоба вылилась в одном постыдном намеке. «Они шалили? Что же тут худого? Разве когда ты лежала в постели, и он ухаживал за тобой? Мы доискивались, что вы там делаете?» Возбуждение Полины сразу исчезло. Она стояла неподвижная, страшно бледная, сраженная этим обвинением, направленным против нее. После всего она же и виновата. Тетка, видимо, думает о ней ужасные вещи. «Что ты хочешь этим сказать?» – прошептала она. «Если бы ты действительно так думала, ты бы не потерпела этого в своем доме». Э, -э вы вполне взрослые люди, но я не хочу, чтобы мой сын всегда дурно вел себя». «Оставь, пожалуйста, в покое тех, которые еще могут стать порядочными женщинами». Полина на минуту умолкла, устремив свои большие ясные глаза на госпожу Шанто. Та не выдержала ее взгляда и отвернулась. Тогда Полина, уходя к себе в комнату, отчеканила. «Хорошо. В таком случае уеду я». Вновь наступило молчание. Тяжелое молчание. Весь дом словно замер. И вдруг среди этой внезапной тишины раздался стон больного, похожий на стон умирающего, покинутого животного. Разрастаясь и ширясь, он становился все явственнее и, наконец, заполнил собою весь дом. Теперь госпожа Шанто раскаивалась в своем необдуманно высказанном подозрении. Она вскоре почувствовала, что нанесла Полине непоправимую обиду и обеспокоилась, как бы девушка не привела в исполнение свою угрозу и не уехала немедленно. Такая сумасбродка способна на все. А что тогда станут говорить про нее и мужа, если воспитанница повсюду станет рассказывать о причине семейного разлада? Она, может быть, отправиться к доктору Казанову, и тогда это будет просто скандал на всю округу. В глубине души госпожу Шанто больше всего пугало прошлое. Растрата денег. Теперь пришлось бы за нее отвечать. «Не плачь, Луиза», — повторяла она, снова охваченная гневом. «Видишь, в каком мы положении очутились по ее вине. Постоянные скандалы, ни минуты нет покоя. Я постараюсь все уладить». «Умоляю вас», — прервала ее Луиза. «Позвольте мне уехать. Мне будет слишком тяжело оставаться здесь. Она права. Я уеду». «Во всяком случае, не сегодня вечером. Я должна сама отвезти тебя к отцу. Подожди, я пойду посмотрю, действительно ли она укладывается». Госпожа Шанто тихонько подкралась к дверям Полины и стала прислушиваться. Полина быстрыми шагами ходила по комнате, открывая и закрывая шкафы и ящики. Первым побуждением госпожи Шанто было зайти в комнату и вызвать объяснение, которое потопило бы все случившееся в слезах. Но затем она испугалась, что будет запинаться и краснеть перед девчонкой. Это усилило ее ненависть. Вместо того, чтобы постучаться в дверь, она спустилась на кухню, стараясь вступать как можно тише. В голове ее созрел новый план. «Слышала, какую сцену нам сейчас устроила барышня?» – спросила она Веронику, которая яростно чистила медную посуду. Кухарка, низко нагнувшись, ничего не отвечала. «Она становится невыносимой». Я ничего не могу с ней поделать. Представь себе, она хочет теперь уехать от нас. Да-да, она укладывается. Не зайдешь ли ты к ней? Не попытаешься ли ты ее образумить? Ответа не последовало. Ты оглохла. Если я не отвечаю, значит не хочу, крикнула Вероника вне себя от гнева. и Изо всех сил натирает тряпкой подсвечник. Она совершенно права. На ее месте я бы давно сбежала. Госпожа Шанто слушала, раскрыв рот от удивления. Она была ошеломлена этим потоком слов. «Вы знаете, сударыня?» «Вы знаете, сударыня, я болтать не люблю, но раз меня тянут за язык, я уж все выкладываю. Так-то, в тот день, когда вы привезли малышку, я готова была ее вышвырнуть в море, но я не выношу, когда обижают людей, а вы все ее терзаете, да еще как!» В один прекрасный день я надаю пощечин первому, кто посмеет ее тронуть. Вы меня можете рассчитать, наплевать мне на это. Уж и я-то ей все расскажу про вас. Да-да, все, что вы делали. Эх вы, а еще порядочные люди называетесь. Замолчи ты, бешеная, проворчала госпожа Шанто, встревоженная этой новой сценой. Нет, я не замолчу, гадко это, слышите? Меня уже сколько лет бесит. Вам видно мало того, что вы ее обобрали, вы еще хотите разбить ей сердце. О, я знаю, что говорю, я видела все ваши проделки. Господин Лазар не лучше вас, он, быть может, не такой сквалыга, как вы, да уж больно себя любит и может от скуки довести ее до могилы. Вот горе, ведь есть уже такие несчастные, которые и родятся для того, чтобы другие их поедом ели. Она отшвырнула подсвечник, схватила кастрюлю и стала так ее натирать, что та загремела, как барабан. Тем временем госпожа Шанто соображала, выгнать ли ей из дому Веронику или нет. Наконец она овладела собой и холодно спросила. «Значит, ты не хочешь с ней поговорить? Это ради нее самой, чтобы она не наделала глупостей?» Вероника молчала. Наконец она буркнула. я все всё-таки пойду». «Правда правдой, а безрассудство до добра никогда не доводит». Она вымыла руки, затем сняла грязный передник. Когда она решилась отворить дверь в коридор, чтобы выйти на лестницу, донесся жалобный вопль. Это кричал Шанто, непрестанно, с надрывом. Госпожа Шанто, следовавшей за Вероникой, пришла в голову мысль. «Скажи ей», – настойчиво произнесла она в полголоса, «что нельзя же в таком состоянии оставлять господина Шанто. Слышишь? «Да, пожалуй», – согласилась Вероника. «Он крепко воет, это правда». Она поднялась наверх, а госпожа Шанто заглянула в комнату мужа и нарочно не прикрыла двери. Стоны больного стали слышны на площадке лестницы, гулко отдаваясь в верхнем этаже. Наверху Вероника застала Полину за укладкой вещей. Она связала в небольшой узелок необходимое белье, а за остальным решила на следующий день прислать дядюшку Маливуара. Она успокоилась, хотя была еще очень бледна и расстроена, но рассуждала хладнокровно, без гнева. «Либо она, либо я», – отвечала она на все уговоры Вероники, избегая даже называть Луизу по имени. Вероника вернулась с этим ответом к госпоже Шанто. Та находилась в комнате Луизы. Девушка была одета и тоже настаивала на немедленном отъезде. Она была страшно перепугана и вздрагивала при малейшем шуме за дверью. Тогда госпожа Шанто пришлось согласиться. Она послала Вершмон к булочнику за экипажем и решила сама отвезти девушку к тетке Леоне Вараманш. Тетке можно будет сказать, что приступ подагры у Шанто усилился, и его крики невозможно больше терпеть. После отъезда обеих женщин, которых Лазар усадил в коляску, Вероника крикнула во всю глотку. «Можете сойти вниз, барышня! Никого уже нет!» Дом, казалось, опустел. Наступила тяжелая тишина, и непрерывные стоны больного раздавались еще громче. Когда Полина спускалась по лестнице, уже в самом низу она очутилась лицом к лицу с Лазаром, вернувшимся со двора. От волнения она вся затрепетала. Лазар на миг остановился. Видимо, он хотел признать свою вину и попросить прощения, но слезы душили его. Он поспешил к себе в комнату, не в состоянии вымолвить ни слова. Она же направилась в комнату дяди. Глаза у нее были сухие, лицо спокойное. Шанто все еще лежал, разметавшись на постели, запрокинув голову и вытянув руки. Он боялся пошевельнуться и, вероятно, даже не заметил отсутствие Полины. Закрыв глаза и раскрыв рот, он кричал в волю. Он не слышал, что происходило вокруг. У него было одно занятие – кричать до изнеможения. Мало-помалу, этот отчаянный крик усилился до такой степени, что стал беспокоить даже Минуш, которая лежала в кресле Мурлыча с блаженным видом, хотя у нее утром утопили четырех котят. Когда Полина уселась на свое обычное место, дядя так закричал, что кошка поднялась в беспокойстве, навострила ушки и пристально поглядела на больного с мудрым видом, недовольная, что ее покой нарушают. Даже помурлыкать в кресле нельзя, это никуда не годится, и она удалилась, высоко неся свой хвост.